Вот и с водочкой тоже проститься придется. Тоже скверность. А мне водка даже для здоровья полезна. Макротур сбивает. Мы, брат, как походом под Севастополь шли, еще до Серпухова не дошли, а уж по ведру на брата вышло. Чая чунели? Не помню, кажется, что-то было. Я, брат, вплоть до Харькова дошел, а хоть убей, ничего не помню. Помню только, что и деревнями шли, и городами шли, да еще что в Туле откупщик нам речь говорил.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 Как приеду в Головлева, сейчас ему цидулу Так и так, брат любезный, успокой. Эх, эхма, вот как бы я богат был. Что ж бы вы сделали? Во-первых, сейчас бы тебя золотил. Меня зачем же? Вы об себе, я и так, по милости вашей маменьки, доволен. Ну нет, это брат от Танде. Я бы тебя главнокомандующим над всеми имениями сделал. Да, друг, накормил, обогрел ты служивого. Спасибо тебе.